Александр Берг. Танкистка. Все знают про летчиц, которые воевали в Великой Отечественной войне. Были связистки, санитарки, зенитчицы. Но что мы знаем про женщин, которые воевали в танковых частях? Практически ничего. Они были, но про них почти никто не упоминает в книгах. Огромная сердечная благодарность им за то, что они в самый трудный для нашей Родины час, наравне с мужчинами, защищали ее. Вечная им память и благодарность за то, что они приблизили победу и защитили свою страну. Пролог. Январь 1995 года. Россия, Чеченская республика, Грозный. Это все мне не понравилось с самого начала. Атаковать одними танками, без поддержки пехоты и крупный город? Да это полное безумие. О чем только эти долдоны думают? Я обычный старшина-контрактник, это понимаю. Мой дед, земля ему пухом, рассказывал, как во время Великой Отечественной жгли наши танки в городах, когда они оказывались без прикрытия пехоты. А неужели тот, выстраданный и обильно орошенный нашей кровью опыт Великой войны, забыт? Своего чеха я не увидел, просто смотрел в свою панораму по ходу движения танка, а потом вспышка и темнота. Молодой чеченец, высунувшись из окна, семиэтажки, внимательно следил за приближавшимся к дому танком. В его руках был хоть и старый, но вполне надежный советский гранатомет РПГ-7, заряженный кумулятивной гранатой. Дождавшись, когда танк доехал до его окна, он резко высунувшись, выстрелил вертикально вниз. Граната попала прямо в башню. Кумулятивная струя легко прожгла тонкую бронелюк и ворвалась внутрь грозной боевой машины. От этого сдетонировал почти полный боекомплект танка и башню, мигом сорвав с погона, отбросила на добрый десяток метров от остого танка. Экипаж танка погиб мгновенно, а уничтоживший Т-72 чеченец не успел порадоваться своей победе. Небольшим куском танковой брони ему снесло половину черепа.